Глава 45. Опт разговор велся на французском языке. Однако один из собеседников говорил с акцентом: Учитывая срочность, цену вы назначите сами, сколько изделий вам требуется. Мы будем рады приобрести все, что у вас имеется на сегодня. Собеседник едва не присвистнул, но сдержал себя. Но у нас на складах не менее трех сотен штук. Мы знаем. Но даже этого нам мало. Мы предлагаем выкупить у вас по хорошей цене изделия, уже заказанные вашей собственной армией. Но мы не можем нарушить заключенный контракт. С вашей стороны нужна только готовность, не более. Переговоры с вашим правительством мы проведем сами. Кроме того, ваш консорциум будет иметь дополнительный заказ на сопутствующее оборудование. Подвеску? Не только. Нужно будет приспособить носители под изделия, модернизировать пульт и все такое. «Сколько носителей?» «Сколько успеем?» «Успеем?» Брови француза поползли вверх еще выше. «Скажите, это как-то связано с активными, непрекращающимися учениями вашего флота вблизи Австралии?» «Понятия не имею. Я ведь не военный. Я бизнесмен». «Да, конечно. Извините за вопрос. Нас просто, как производители оружия, волнует проблема». Связанные с несчастными случаями в результате небрежного обращения со взрывчатыми веществами на вашем флоте. Просто целый шквал несчастных случаев. Такого еще не было. Вы правы. Это беспрецедентная серия случайностей, какой-то злой рог, Но там работает специальная правительственная комиссия. Так что мы с вами, в силу служебной необходимости, так или иначе узнаем подробности. Хотелось бы побыстрее. Может «Учитывая нашу будущую договоренность, ваши органы безопасности снимут парочку грифов секретности индивидуально для нас?» «Это, как понимаете, не моя компетенция», – мило улыбнулся человек, говоривший с акцентом. «Ладно, бог с ним. Нам все равно приятно, что ведущая держава мира оценила наши достижения в ракетостроении. Конечно, сравнительно с нашей птичкой, ваши гарпуны кажутся неуклюжими доисторическими да монстрами». Сколько их не модернизируй, это все равно 70-е годы. Вообще, снижение военных расходов дурно повлияло на ваши новейшие разработки. Вы не находите? Абсолютно согласен с вашей точки зрения. Речь в диалоге шла о срочном приобретении у французского оружейного концерна «Аэроспасьяль» сверхзвуковых противокорабельных ракет нового поколения «АНС». Ведущий неофишируемую войну флот Соединенных Штатов действительно не имел на вооружении ничего похожего. Это были уже не шуточки. Политики, имеющие отношение к делу, были в ужасе. Самая сильная страна мира была вынуждена искать помощь на стороне, дабы свести в свою пользу конфликт относительно локального масштаба.